Глава 5 Настоящая младшая сестра Зик! Услышал я голос. Голос, который я слышал каждый день. У меня дежавю. Зик! Сколько можно дрыхнуть? Вставай давай! Я открыл глаза. Поднявшись с кровати, я посмотрел в окно. Был уже полдень. Посмотрев в обратную сторону, я увидел то же, что и обычно. Беловолосая мама стояла, упершись руками в бедра и уставившись на меня. И сегодня меня снова пришлось будить. Я не был против, но и для мамы заниматься этим каждое утро было проблемно. Сегодня я буду убирать фотоны, так что просыпайся уже. Ладно. Четко следуя ее указаниям, я даже не переодевшись вышел из комнаты. Я уже приготовила для тебя завтрак, так что быстро вниз ешь. Иду. С этим немотивированным ответом я направился к лестнице на первый этаж. На полпути я увидел сидящую синеволосую девочку. Это была моя младшая сестра, Лили. Когда я из интереса присмотрелся, оказалось, что она возилась с чем-то вроде ракушки с кучей разных наростов. Может, это какое-то магическое приспособление? Даже не представляю, для чего она может быть нужна. Это не такое уж и редкое зрелище, у нее было хобби собирать и разбирать магические приспособления, так что если у нее появляется свободное время, она играется с ним. В принципе это хорошо, но проблема в том, что никогда не знаешь где и когда придет вдохновение. Если ты любишь свое дело, то оно может с головой поглотить тебя где угодно, посреди обеда или приема ванны, в магазине или на прогулке. Были случаи, когда она усаживалась в каком-нибудь переулке и начинала возиться с ними. Сегодня же... Ну, что ж, скажем, что не все так плохо, как могло бы быть. Лили, у тебя выходной? Я потыкал ее спину ногой. Она испугалась и обернулась, посмотрев на меня. После того, как мы обменялись взглядами, она потрясла головой. А, а должен быть. Еще не опаздываешь? А! Иди переодевайся, провожу тебя. А? да, спасибо большое. Иногда она слишком заигрывается. Я довел ее до лестницы, убедился, что она зашла в свою комнату и спустился вниз. Не знаю, из-за ее ли характера или из-за того, как в Королевской Академии относились ко мне, но среди нас, братьев и сестер, туда не ходила только она. Моя сестра сама не хотела отправляться в Королевскую Академию, выбрав вместо этого работу в компании Занобы, папиного друга, которая производила и продавала магические приспособления. Лили, по большей части, была в отделе разработки и починки магических приспособлений. Она произвела впечатление надежного человека, и ей выделили личную мастерскую. Для моей любящей все, что касалось магических приспособлений сестры, такая мастерская была сродни раю. Но даже так она хронически опаздывала или вообще не появлялась на работе. Обычно, прямо как сейчас, она просто с головой уходила в ковыряние очередного странного приспособления. Она недостаточно осознавала свою роль как члена рабочего класса. Но не мне ее в этом обвинять, это уж точно. К слову, моя другая младшая сестра, Крис, поступила в Королевскую академию Асуры. Ее волосы не были синими или зелеными. Она с самого начала хотела туда, и мама не нашли, чем ей возразить. Даже будучи взрослой, она все еще боготворила принцессу, так что Королевская Академия была раем для нее. Интересно, как она там уже нашла себе парня? Красноволосая мама, Лили сейчас в магазин пойдет, я ее проводить собираюсь. Можно я лошадь одолжу? Так у нее все-таки не выходной сегодня. Тогда, конечно, бери. Только аккуратно. Предупредив красноволосую маму в столовой о нашем уходе, я быстренько умел завтрак и вышел из дома, чтобы подготовить лошадь. Я помог лили залезть в седло позади меня, и мы отправились в магазин за новой. Лошадь принадлежала красноволосой маме. К слову, она была сильна не только в фехтовании, но и в верховой езде. Поэтому, когда мы были маленькими, мы часто отправлялись на долгие конные прогулки. В тренировке лошадей у нее тоже был талант. Любая лошадь быстро привязывалась к ней и становилась очень покорной. Поэтому мы учились как ездить и справляться с лошадьми именно у красноволосой мамы. Раз уж на то разговор пошел, то коня зовут Каладжав. Его так папа назвал. Похоже, также звали коня дедушки. Я не совсем понимаю, в чем смысл, но каждый раз, когда папа заводил какое-нибудь животное, он обязательно давал ему имя. Наверное, просто он такой человек. Прошло некоторое время. Все это время Лили просто возилась с магическим приспособлением, оперевшись на меня. Даже посреди пути, да что там пути, посреди чего угодно она уделяла внимание только им. Так что я аккуратно вел коня, не давая ей упасть. Мне было не привыкать. И что это за приспособление? Оно поливает поля. Если держать за палочку и вливать ману, то оно закрутится и начнет лить воду во все стороны. Вау, оно не будет тогда поливать того, кто его использует? Поэтому-то мне и надо понять, как его улучшить. Пока она говорила, приспособление стало щелкать. Да, мы все учились ездить на лошадях, но Лили была в этом не особо хороша. Сесть в седло — одно дело. Сесть в седло Лили могла, а вот дальше она постоянно пугалась. Иногда, увидя что-то интересное на обочине, она могла просто спрыгнуть. Она девушка весьма импульсивная, а из-за роста залезть обратно ей было, ой, как нелегко. И мало того, у нее еще и чувства направления не было. Никто не удивлялся, когда она терялась по пути в университет или на работу. Но когда она была маленькой, она не терялась. То есть она теряется просто потому, что ее мысли улетают куда-то не туда. Я часто ходил искать ее, и чаще всего, когда я ее находил, она выглядела озадаченно. Когда родители решали не отправлять ее в Королевскую Академию, они, наверное, взяли в расчеты и эту ее черту. Короче говоря, из-за всего этого я был вынужден сопровождать ее, когда она опаздывала. Внезапно по моей спине потекло что-то холодное. Холодно! Внезапно аналогичные крики послышались от ближайших прохожих. Лили, холодно. «Прости, пожалуйста. Я тебе уже кучу раз говорил не активировать приспособление, когда ты там сидишь!» Конечно, Лили активировала его, сидя позади меня. В этом не было ничего необычного. Но сегодня я хотя бы мог благодарить судьбу, что в этот раз меня не подожгли. А? На этот раз, после этого слабого ответа, я перестал ощущать Лили позади себя. Неужто грохнулось? Пытаясь предположить, что произошло, я огляделся и увидел, как Лили куда-то целенаправленно бежит. Она быстро шлепала через главную улицу. шлепала к у дороги. Коладжав, Развернув коня, я направился к продавцу. Я посмотрел на ларек сверху. Похоже, тут продавались разные магические предметы. Люди создают магические приспособления, а магические предметы появляются сами по себе. Они похожи на первый взгляд, но они разные. Но Лили все равно любила и те, и другие. И увидев подобное место, она, как обычно, рванула прямо туда. И... какой эффект? Если тебя треснуть этим железом, то будет ощущение, будто у тебя мозг замерз. Прямо как если выпить кучу ледяной воды. Сколько стоит? Хочешь купить его? Ты не похожа на авантюристку или наемницу юная леди. Это для исследования. Может, я смогу сделать похожие приспособления? Ого, как и ожидалось от города Магии Шария. Здесь и ради такого покупают. Ну-с, деньги-то при тебе. Лилия достала тяжелый кошель из кармана, вытащила из него пять монет и положила перед торговцем. Подходящая цена. Да, Лили не была сильна в верховой езде, но с подсчетами и магическими кругами она была на короткой ноге. Прошу. С такими суммами разгуливаешь, а ты состоятельная юная леди. Это только на такие случаи. Ну как, на твоем месте я бы опасался карманников, ну... «У тебя поэтому есть телохранитель, да?» Торговец взглянул на меня со смехом в глазах. «То есть я теперь кто-то вроде телохранителя?» «Он не мой телохранитель, это мой старший брат». «Вот как? Ну, общие черты, э -э минус волосы... Да, вы немного похожи». «Ну, такой иди...» я, я протянул руку со своего места и поднял ее, пока она не начала рассказ о всей своей жизни. «Ты на работу опаздываешь, нам нужно торопиться». Ой, верно. До свидания вам тогда, господин продавец. Конечно. Спасибо за покупку. И опасайся карманников и похитителей. Лили полностью принимали за ребенка. Лили дочь синеволосой мамы. Скорее всего, именно поэтому она и выглядит так молодо. Ее речи и поведение вполне себе детские, но среди нас всех она, пожалуй, самая работящая. И абсолютно точно я не самый работящий. Брат, можно я тебя ему ударю, чтобы посмотреть, как он действует? Черта <смех> Оглянувшись, я увидел, как она держалась за голову в вагоне. Похоже, она испытала его на себе. Будь это Лара, в такой ситуации она бы ударила меня даже при отказе, а вот Лили не успокоится, пока сама не попробует. Ой-ой-ой, и правда мозг замерз. Хочешь тоже попробовать, брат? Перестань, еще с лошади упаду. Плохо будет. Ладно. Она выглядела несколько разочарованно. Сунув зал в сумку, она снова стала возиться с приспособлением. Мы некоторое время ехали молча. Вскоре мы увидели место нашего назначения – мастерскую компании Занобы. Я остановился перед ним. Лили сразу слезла. «Приехали!» «Спасибо, брат!» «Без проблем. И когда ты возвращаешься?» «Сама вернусь!» «Ясно. Удачи тогда!» Ого! Шлепая, она направилась в мастерскую, но на полпути остановилась и внезапно обернулась. А, «Брат!» «Ась, забыла что-то?» «Если ты вдруг захочешь работать, я могу тебя нанять, знаешь ведь?» «Кучером?» «Мальчиком на побегушках. Это удобно. Брат, ты уже немного знаешь о магических приспособлениях». «Я подумаю над этим». Угу. Кивнув, она зашла в мастерскую. Теперь окончательно. Однако даже моя младшая сестра беспокоится о моей работе. Она тоже понимает прелести моей безработной жизни, но кажется, думает о них отнюдь не в хорошем свете. Но разговор с торговцем разжег во мне интерес к карманникам и похитителем. Внезапно пропасть и оказаться выставленной на невольничьем рынке хорошо, что с ней такого не случалось. Но, как бы она ни выглядела, она все еще дочь семьи грейрат Может, на лошади она и не особо хорошо себя чувствует, но ее умения в фехтовании и магии превосходили обычные. Кроме того, в этом городе у семьи Грейрад было влияние. Очень сомневаюсь, что тут наберется много людей, которые захотят перейти ей дорогу. И беспокоиться не надо, да? Бумня это, я уехал. Как обычно, блуждая по городу, в какой-то момент я прибыл в то место, где часто вел дела. Пьяный гоблин. Этот бар был самым неприметным местом, так называемый кабачок на окраине города. В столь известных местах и собираются негодяи. У кого-то мог возникнуть вопрос, что тут делает такой честный человек, как я. Однако я кое-что осознал. Зло, с которым сражался Чедермен, которое тадамсы тут, которое легко понять, его не существует. Да, истинное зло не показывается так легко. Зло всегда хитро и лукаво. Оно прячется в тенях и действует за кулисами. Если вы хотите наказать такое зло, вам самим придется прийти туда, где оно живет. Лишь погрузившись в логово зла, я могу собрать информацию о зле. О. С такими мыслями я зашел в бар и нашел привычное лицо. Низкий мужчина с лысеющей головой. Это был Джордж, торговец информацией. даров Джордж. Как дела идут? Зиик, ну… Скверно, хоть на алкашку деньги есть, хоть шугащу. А ты не против? Спасибо. А, но не алкоголем. Понял тебя. Джордж попросил официантку принести выпить. Я не принимаю наград, хотя я ничего не сделал, но я приму то, что просто так дается по доброй воле. Потому что добрая воля партнер союзника справедливости. А что насчет тебя, Зиг? Как делишки? Как моя безработная жизнь, иногда хорошо иногда плохо хе хе я тебя понял. ну происходит что-нибудь интересненькое? Беседа ни о чем это нечто, что должно происходить время от времени. Так или иначе, это был просто треп. Это просто хорошее начало. Ничего особенно интересного не было. Просто проводил опаздывающую на работу сестру. Где-то в полдень ребенок упал у аллеи, расплакался, так что я вылечил его магией. На рынке был карманник, я подставил ему подножку, и он упал. «Младшая сестра, которую Лара зовут, или Лили?» -ли. «Лили. Сейчас кроме нее младших сестер в городе нет». «А вот оно как. Виноват-виноват. У них похожие имена, и иногда я их путаю». Сегодня, видимо, он хотел узнать о Лили. Он был хорошим слушателем, когда я говорил о своей семье. Информация про Грейротов, наверное, высоко ценится. А так как источником был я, ценность поднималась еще выше». Поговаривают, что она транжирит деньги, скупая магические предметы и приспособления тут и там, но какая она на самом деле? Это... как бы сказать, она и правда их скупает. Это не просто ее хобби, это не просто личный интерес. Она трудоголик, в конце концов. Она все таки разрабатывает новые товары для компании Занобы. Новые товары, да? На массовое производство? Но, если честно, я и сам точно не знаю, что она там разрабатывает. Я даже не представляю, где Джордж продает информацию о моих сестрах, поэтому я не раскрываю никакой важной информации. Хотя я и правда не представляю, что она там разрабатывает. А у тебя как? Есть что интересное? Интересное? В обычном смысле? Ага, в обычном. К слову, похоже, у Джорджа были смутные подозрения, что я был союзником справедливости. Возможно, потому что действия некоторых негодеев были пресечены после того, как информация передавалась мне. Не думаю, что тот, кто не сможет сложить несколько фактов, может быть торговцем информации. Ничего необычного, но до меня дошел один странный слух. Странный? Что-то о шайке воров, появляющейся на тракте на западе. Он же не странный. В городе магия Шария превосходный общественный порядок, но за стенами все равно царило беззаконие. Появление бандитов на крупных дорогах – самое обычное событие. Рано или поздно страна отправит туда рыцарей или солдат, однако роль играл тот факт, что если я отправлюсь на запад как союзник справедливости, это займет целый день. Я ухожу вечером и предпочитаю возвращаться этой же ночью, если возможно только в городе. Местность за пределами города была вне юрисдикции союзника справедливости. Вы, но странный. Поговаривают, что эта шайка продает девушек и маленьких девочек на невольничьем рынке каждую ночь. На невольничьем рынке, тогда это недалеко. Отличительные черты? Не знаю деталей, но вроде как их лидер носит красную бандану. Кроме того... Как всегда, я получил информацию о негодяях от Джорджа. В конце концов, этот маленький разговор сегодня начался как всегда. С того момента это стало самой обычной беседой. Я слушал, как Джордж жаловался мне о том о сём, а потом мы обсуждали, какие хорошие попки у соседних девчонок. Конечно, я говорил не только с Джорджем, еще я провел время с некоторыми знакомыми в баре. Поздно ночью. Выйдя из бара, я направился на пустырник в пригороде. Встав посреди пустырника, я дернул за веревку. С щелчком открылся вход на секретную базу. Когда я был младше, мы с братом и сестрой сделали ее. Мы таскали сюда столы и шкафы, ковры и подушки, и сделали это своим убежищем. В те времена мы тут много веселились вместе. Эту базу не планировалось передавать младшим сестрам, поэтому было решено, что я буду ее последним наследником. Здесь все еще незаметно стояла маленькая кровать и витрина. Или, может, это я тут не изменился с тех пор? Шучу. Пошутив, я взял определенную вещь с витрины. Это был черный закрытый шлем, закрывающий всю голову. Я нашел его в замке бога дракона господина Орстеда, когда я ходил туда с отцом. Ну, я назвал это замком, но это не такое уж и большое место, если сравнивать его с другими зданиями. Он был даже меньше нашего дома, а папа называл его офисом. Но все в городе называли его замком. Пожалуй, меня тоже в это затянуло, и я не успел осознать, как и сам стал называть его замком. Ну, хватит об этом. В подземном убежище замка было огромное количество таких шлемов. Штук 20 или даже 30. Все шлемы были выставлены в ряды на шкафу и были похожи на этот, прямо как в магазине магических приспособлений. Среди них был тот, к которому привязался я. Очень крутой шлем. Но, конечно, даже будь это крутейшая вещь на свете, я бы ни за что не украл ее. Неважно, насколько глупым ребенком я был, я бы ни за что не украл что-нибудь у папиного начальника. Но я все же взял его. Я испустил вздох восхищения, держа его в руках. Я не заметил, как господин Орстад появился у меня за спиной и сказал «можешь взять себе». С тех пор этот шлем принадлежит мне. Господин Орстад всегда носил похожие шлемы, пусть таких было много, этот был моим. Чтобы отметить, что он мой, я вырезал эмблему полумесяца на надбровнике шлема и сделал это символом лунного рыцаря. С головы до пят я оделся в черную одежду и надел шлем. Последний я надел черную накидку. В зеркале отразилась фигура никого иного, как союзника справедливости, лунного рыцаря. Сегодня я снова отправлюсь туда, где живет зло.